Глава 17. Явление Папанцин На следующее утро Папанцин скончалась и была схоронена с подобающей ее высокому сану торжественностью в усыпальнице императорских предков на Чапультипеке. Последующие за смертью и похоронами папанцин дни, весь дворец и город предавались скорби и вместе с тем находились в страшном волнении вследствие разных тревожных слухов об испанцах и необычайных знамений. Каждую ночь горела на небе огненная зарево, вселяя страх и ужас в сердца суеверных индейцев. Но никто из всех этих встревоженных и обезумевших от страха людей не был так сильно встревожен и удручен, как сам император Монтесума. В течение многих недель он не кушал и не пил, даже почти не спал. Наконец, не находя себе ни минуты покоя, он послал послов к своему бывшему сопернику, королю союзного государства Тоцкуко, славившемуся своей мудростью и строгостью, и просил его посетить его. Старый Неца пришел на зов, и я, в качестве воплощенного бога, имел возможность присутствовать при их свидании. После пышного пира Монтесума стал говорить Неце, что его тревожило, и просил его мудрого совета. И я слышал, как этот убеленный сединами старец с свирепыми сверкавшими глазами, теребя свою седую бороду, отвечал «Видишь ли, государь мой, я так уверен в том, что дни нашего царства сочтены, что готов поставить на ставку в игре в кости все свое царство, которое ты и твои предки всегда так желали присвоить себе. Я поставлю его против трех бойцовых петухов, от которых, если я выиграю, потребуют только их шпоры». «Неравные ставки?» — с недоумением сказал Монтесума. «Петухов много, а Тецкукское царство одно». Но все же пусть будет так. Мы испытаем судьбу. Если ты, государь, выиграешь мое царство, то все будет хорошо. Если же я выиграю петухов, то прощай, слава Анахуака! Прощай навсегда, ты будешь смята и попрана надменными чужеземцами. И вот царственный хозяин и гость пошли на место, называемое Тлачко, где играли в игры, и партия началась. Уже Монтесума начинал торжествовать победу, но в конце концов партия была выиграна Нецци. Музыка заиграла, и придворные подошли поздравить победителя, но Нецца ответил им. «Я с большей бы радостью проиграл свое царство, чем выиграл этих петухов. Тогда ведь и мое царство осталось бы в руках одного из моих сородичей, а теперь, увы!» и мое и его царство достанутся в руки чужестранцев, которые растопчут наших богов и сотрут с лица земли нашу славу и даже самую память о нас. Проговорив эти печальные слова, Неца простился с Монтесумой и в тот же день отправился в свою страну, где вскоре и скончался, не дожив до осуществления своих пророчеств. На другой день после его ухода пришли новые тревожные вести об испанцах, И встревоженный еще более Монтесума решил теперь обратиться ко мне, так как я был тоже Тейль и мог сообщить некоторые сведения о них. В час заката он прислал ко мне звать меня на прогулку в сад. Приказав моим музыкантам и танцовщицам, никогда не оставлявшим меня отойти в сторону, царь стал расспрашивать меня о соотечественниках. Я еще раз сказал ему, что я не испанец, хотя мать моя была испанкой, но описал, как настоящие испанцы алчны, жестокие и бесчеловечны». «Зачем же они пришли в мою страну?» — спросил Монтесума. «Я опасаюсь, государь, что они пришли сюда, чтобы овладеть ею, или же, по крайней мере, разорить и ограбить ее». «В таком случае, что же ты советуешь мне, Тейль?» «Как мне защитить себя от этих людей, закованных в металл, от их орудий, посылающих далеко вперед свои громы, от которых люди мои мрут сотнями, против их оружия, которое острее царственных ножей сверкает на солнце, как молния?» «Если ты спрашиваешь моего совета, государь, — отвечал я, — то их силу силой, да им грозный отпор». Их немного, ты можешь выставить тысячу воинов против каждого из этих испанцев Напади на них теперь же, не теряя времени Прежде чем они успели найти себе союзников, раздави и уничтожь их И это советуешь мне ты, мать которого была Тель, Воскликнул Монтесума с едким сарказмом в голосе «Но скажи мне, мудрый советник, как могу я убедиться в том, что, сражаясь против них, я не буду сражаться против богов? Как могу я узнать истинные намерения тех, язык которых для меня непонятен и которым непонятен мой язык?» «Помочь этому нетрудно, Монтесума. Пошли меня для переговоров с ними», — предложил я, рассчитывая таким образом спастись от предстоящей мне страшной участи. Кроме того, они могли стать звеном между мной и далекой родиной. С минуту Монтесума пристально смотрел на меня, затем сказал. «Неужели ты думаешь, что я так безумен, что пошлю тебя к ним, чтобы ты рассказал им о моем страхе и опасениях, чтобы указал им трещину в моей броне? Разве ты думаешь, что я не знаю, что ты их шпион, посланный ко мне, чтобы выведать для них условия этой страны, изучить ее народы и их языки?» Я сразу признал в тебе шпиона. Безумец! Я, испытывая тебя, спрашивал твоего совета, чтобы узнать твой тайный замысел. Знай, ты советовал мне сражаться с Тейлями, и потому я не буду сражаться с ними. А встречу их богатыми дарами и ласковыми словами, так как знаю, что ты советуешь то, что должно повести к моей гибели и гибели этой страны». Я видел, как он весь дрожал, и тонкие худые руки его судорожно сжимались. Почему, — думалось мне, — этот человек, столь разумный и рассудительный во всем, так не доверяет мне и допускает своим суеверным предрассудкам отуманивать свои мысли? Потому, — нашел я ответ себе, — что эти предрассудки держали его с детства в суеверном страхе, потому что жрецы запугивали его, опутывая точно сетями. Между тем солнце, клонившееся к западу, теперь вдруг закатилось и нас окутал мрак. Теперь снеговая вершина спящей женщины казалась покойницей, приготовленной к погребению. Вдруг, как будто из ее груди вырвался протяжный заунывный стон. Обезумев от страха, Монтесума схватил мою руку. — Ты слышал этот вопль? Скажи, не прав ли я, если такие предзнаменования пугают меня и смущают мой дух? «Слышишь, как народ мой там, в городе, под горой, стонет и плачет. Жрецы бьют в барабан, сзывая людей к молитве. О, плачь! Плачь, народ мой! А вы, жрецы, воссылайте моления и приносите жертвы богам, чтобы отвратить от нас грядущие бедствия, знамения которых мы видим каждый день. О, Титлан, царственный прекрасный город!» Я вижу тебя разоренным, вижу груды развален, Твои дворцы обуглены от пожара, Твои сады растоптаны и запустели, Твои храмы разрушены, а боги неспровергнуты. Я вижу твоих высокорожденных женщин пленницами и рабынями, А каналы твои наполнены кровью детей твоих. Смерть и запустение повсюду, куда не погляжу. Прощай, царица городов! прекрасный цветущий тенок Титлан, Прощай, колыбель моего детства и могила моих предков. Прощай!» Так оплакивал Монтесума свою столицу среди охватившего нас беспросветного мрака. Душераздирающие рыдания его потрясали воздух. Вдруг из-за гор медленно выплыл полный месяц и залил своим светом широкую поляну что расстилалась перед усыпальницей царственного дома где недавно была схоронена принцесса папанцем здесь монтесума остановился и проговорил четыре дня тому назад эти ворота ведущие в усыпальницу царей раскрылись для моей сестры скоро ли они раскроются для меня знаешь ты Иль, мы здесь с тобой одни «Если ты имеешь желание убить меня, сделай это». Я промолчал, отчасти потому, что не имел, что ему ответить, но главным образом, потому что мое внимание было привлечено большим предметом, лежавшим на поляне в траве и имевшим форму женщины. Вдруг эта белая фигура поднялась и заломила кверху руки свои. Луна, выйдя из-за тучи, осветила лицо, и из груди ее вырвался тихий протяжный вопль. Монтесума стоял, прижавшись ко мне, и дрожал. На этот раз и я задрожал. Затем женщина медленно, неслышно и незаметно, скользя по траве, стала приближаться к нам. Мы увидели, что на ней надет саван. Глаза ее смотрели на нас, но как будто не видели. Вдруг Монтесума застонал. Он узнал в этом видении сестру. Я тоже узнал это бледное и печальное лицо. — Ты здесь, брат мой Монтесума? произнес призрак голосом принцессы Папанцин. Я чувствую твое присутствие, хотя мои глаза не могут видеть тебя. Я вернулась из страны умерших, чтобы принести тебе весть. — Весть? Какую весть? — спросил монте глухим, изменившимся голосом. — Скоро государство твое падет, и тебя проводят вместо смерти десять тысяч лучших твоих подданных. Четверо суток я пробыла среди мертвых и там увидела, что боги твои ложные боги, что они демоны, жрецы их, которых я тоже видела там служившие этим богам и люди, поклонявшиеся им все терпят муки, за то, что народ анахуака чтит этих демонов богов. Он обречен на гибель и ты вместе с ним. Неужели у тебя нет для меня ни слова утешения? «Сестра моя!» — воскликнул Монтесума. «Нет!» — сказал призрак. «Нет, но, быть может, если ты откажешься от этих ложных богов, ты спасешь душу свою. Жизнь же свою ты не можешь спасти, и жизнь народа своего тоже». С этими словами она повернулась и скрылась в тени деревьев. Вдруг бешеная злоба овладела Монтесумой. Он стал громко проклинать свою возлюбленную сестру, посылая ее обратно в царство вечного мрака и смерти. «Богов моих чтили отцы и деды!» — кричал он. «И я буду чтить до конца. Если они покинули меня, я не покину их!» «Боги гневны, потому что мало жертв возлагается на алтари их, что мы, люди, забыли их, и жрецы их нерадивы. «Я прикажу трое число жертв, прикажу заклать самих жрецов!» Безумствовал Монтесума, пока в сильном нервном припадке не упал на землю без чувств. Тогда приближенные подняли его и отнесли во дворец. Три дня и три ночи никто не видал его. Но то, что он сказал в безумии своем об утроении числа жертв на алтарях грозных богов Анахуака, он не забыл и привел в исполнение. Ложные боги пожинали теперь свою последнюю кровавую жертву. Были ли все эти знамения на небесах действительно предвестниками грядущих бедствий или просто случайными явлениями природы, я не могу сказать. Но что Папансен воскресла из мертвых, это верно. Я видел ее своими глазами, слышал ее слова и ее голос. Быть может, она и не умирала, а только вследствие сильного испуга впала в летаргический сон? Во всяком случае, она не вернулась в страну мертвых, ни в усыпальницу царей, где ей было уготовано место, хотя я ее больше не видел. Я слышал и знаю, что она дожила до завоевания Мексики испанцами, приняла христианство и умерла в глубокой старости, рассказывая людям много страшного о том, что она видела, когда была в царстве мертвых».